Глава двадцать Макар просыпался в пустом доме. Слушал тишину, открывал тяжелые шторы. Теплый ветер тут же вбрасывал в комнату невесомое полотно тонкой вуали. Чайка, выбравшая карниз их с Ларисой спальни в качестве своего обзорного пункта, неодобрительно косилась на человека. «Долго спишь!» Взлетала делала несколько взмахов крыльями, ложилась на ветер и с жалобным криком уходила в сторону воды. Макар провожал ее взглядом и прислушивался, как говорит море. шепот означал «иди плавать», ворчание «подумай, а стоит ли», сердитое биение «не ленись и сделай себе полноценный завтрак, купание запрещено». Сегодня море ленно катило свои сине зеленые воды к берегу. Макар спустился в купальных плавках на кухню. Без Ларисы, с ее постоянной стрепнёй, без шумных детей, дом возвращался к первичным настройкам и пах Карлой. теплым камнем стен, воском на дереве перекрытий и лестниц, солнечной пылью, проникающей в створы окон. Макар обозначал свое присутствие горькой ноткой черного кофе. «Хорошо. Доброе утро, Карла». Небольшая пробежка к бухте вытряхивала остатки сна. Первые шаги навстречу морю бодрили прохладными касаниями. И это тоже было хорошо. Макар помнил о камерах в складках береговых скал, приветливо махал рукой невидимому наблюдателю, уходил по воде красиво. Пусть полюбуется. Катерок береговой охраны выныривал из-за ближайшего уступа неожиданно. Парни в форме извинялись, сбавляли обороты. Покачиваясь в пенном следе на взволнованной воде, Макар и с ними здоровался. Возвращался на берег молодым, сильным, довольным собой. Ближе к дому его настигал аппетит здорового человека, а навстречу Лишь бесплотный дух опустевшего жилища. «Где же мой завтрак, Карла?» Карла молчит. Снова кофе, покупное печенье. Желудок семьянина отвык от пищевой формальщины, недовольно бурчит. «Эй, я тут одинок и этим счастлив». Молодые люди не ведут бесед со своим организмом. Напоминание об ушедшем времени — Возвращает Макара в реальность. «Яичница? Омлет? Другое? А нет другого?» К обеду приезжала Лариса. «Фыр! Фыр!» — носилась по дому электровеником. Все не так, все не эдак!» Одиночество Макара забивалось в угол комочком свалявшейся пыли. «Чечевичный суп сварила, курочку запекла». «Брынзы свеже купила зелени хлеба. Садись обедать, теплое еще. Макар уже за столом салфеточкой прикрылся. Нельзя мешать, возражать, побуждать к дополнительным проявлениям заботы. У Машки была. Целыми днями в обнимку слилы сериалы смотрит. Я говорю: так же нельзя. Движение жизнь. Стеша уже позвонила, пусть проведает подругу, вытащит ее к Миланке. Там бассейн, ребятня, беготня растормошат ее. Слава, арбуз купил. Ерунда, а не арбуз. Съездим завтра на рынок. Не умеют они фрукты выбирать. Съездим. Ты что вечно командуешь всеми? Кати со Светой тебе мало. С кем девочки? С бабушкой своей, с кем? Пьетро уже качели во дворе поставил. Там идилия. Я им зачем? Ты тут один совсем. Звонили тебе снова. Тишина пока. Людовик пытается выяснить, кто мог знать о результатах подлинной земельной экспертизы. А пока он подал заявку на введение запрета на строительство и проезд тяжелой техники по его земле. Как? А мы? А мы успеем построиться до принятия постановления. Коробку пристроя За три месяца закончит. Бригада есть, материалы закупаются. Макар, может, нам все это не надо? Если развежется серьезная война за право застройки берега, нас как песчинки сметут. Деньги потеряем, нервы. Не нравится. Не хочу уже. В любом случае, это не наша война. А деньги мы не потеряем. Если дело дойдет до продажи, наш пятачок под домом будет золотым. Занимайся детьми. Мужчины решат все прочие вопросы. Ну, смотри. То есть я не могу вернуться? Начинаете стройку? Да, дорогая. Поживу холостяком. Ты хоть помнишь, как стиральной машинкой пользоваться холостяк? «А ты мне что, не будешь стирать?» Макар наблюдает, как возмущение на лице Ларисы сменяется готовностью немедленно провести инструктаж. Смеется. «Да шучу я. Разберусь». Маша и правда подсела на турецкие сериалы. Немного стеснялась этого. Слава утром уезжал на работу, Увозил Яна на занятия в дом Людовика. Детьми занималась гувернантка, тренеры. Весь день расписан по часам. Мальчишки не жаловались. Им все казалось игрой. Как они втянутся в серьезную школьную жизнь? Можно было полдня сидеть под пледом с ноутбуком на диване. Кондиционер в небольшой гостиной доставал повсюду. Выключить его не было никакой возможности. Тонкие стены коттеджа прогревались моментально. Смотрела полные страстей любовной истории и грызла семечки. Всё время хотелось что-нибудь пожевать. Неочищенное семя подсолнечника отлично занимало и руки, и рот. Постоянно щупала себя за бока. Не наросло ли чего лишнего у лежебоки? Нет. Её девочка потихоньку росла в уютном, аккуратном домике. Ежедневные визиты свекрови заставляли имитировать активную хозяйственную деятельность. К приходу Ларисы Маша запускала стирку, хваталась за пылесос. Как бы ни старалась, шелуха оказывалась повсюду. Стефания приехала без предупреждения. «Сюрприз! Прости, что давно не была у тебя!» Стефа ведет за ручку нарядную Ханну. Девочка вырывается и бежит к Лиле. «Поздоровайся с Машей!» Ханна подставляет тёте румяную щечку, увертывается от объятий. Всё её внимание — любимой собачке. «Привет, мои хорошие!» Маша кутается в банный халат. «Здесь прохладно. Выключить кондиционер?» «Пока нормально. А ты? мерзнешь? «Только когда долго сижу под кондиционером, который везде». «Классно было в доме. Места много. Всегда ветерок. До моря рукой подать. Здесь невыносимо душно. Воздух в не почти не двигается. К хорошему быстро привыкаешь. Зато ты сама себе хозяйка. Лариса меня и здесь достает. Я привыкла уже. А как ты с двумя мамами?» они обе не Лариса, если ты понимаешь». Заняты прежде всего собой, потом Ханной. Нам с крестьянам почти ничего не перепадает. Короче, все отлично. Лия с Оливией подружились? Можно и так сказать. Но ты же знаешь Лию. Она мастер мимикрии. Подстроится под кого угодно. Сейчас она двойник Оливии. Встают рано утром. Да ладно? Ага. Пляж у нас маленький, бегают вдоль проселочной дороги, купаются, пьют зеленый смузи. Я попробовала, не мое. Какие-то тосты с зерновым хлебом и авокадо готовят. Жуть. У тебя есть что-нибудь вкусненькое? Посмотри на столе. Лариса привезла пирог от Джины, даже не знаю, с чем. А ты? Мне лениво вставать. «Ну, нет». Иди завари нам чай. Ты же хорошо себя чувствуешь? Лучше всех, но это не повод меня эксплуатировать. Вставай, перекусим и к Миле поедем. У нас девичник у бассейна, молочные коктейли и болтовня обо всем. Мне неохота. Мила уже нас ждет. Ты хочешь, чтобы она у тебя сама нарисовалась? Боже упаси! И что? Ле даже не курит теперь? Курит. Меньше. В сторонке за домом, но курит. Не знаю, как надолго ее хватит в режиме Зош. Наверное, пока мою маму не изучит в своих писательских целях. Тебя это не напрягает? Она всех нас вписывает в свои романы. И тебя тоже. <говорит> Меня? Да. Если в тексте появляется молодая женщина, то из нее обязательно выглянет кто-нибудь из нас». «Ты читаешь ее книги?» «Обязательно? Интересно же про себя почитать. Принести тебе?» Мне Макар Булгакова подсунул. Скоро выйдет новая экранизация «Мастера и Маргариты». Надо быть в курсе. Собирается устроить просмотр с последующим обсуждением. «Ух ты!» «Класс! Читаешь?» «Собираюсь!» Милана в шляпе, огромных солнцезащитных очках, в сплошном черном купальнике, лежала под пляжным зонтом у бассейна и пила что-то яркое с коктейльным зонтиком. «Привет, девчонки! Не поверите, первый раз за все лето легла позагорать!» «Спасибо, что соблазнили». «Тебе спасибо», — в унисон отвечают Маша со Стефой. Им и мы правда тут же приносят молочные коктейли. Одна за рулем, другая в ожидании малыша. Ханне пригласили тренера по плаванию. У мальчиков тренировка в бассейне часом позже. Малышня не тратит время на знакомство с новым человеком. Сама бежит в лягушатник». У Милы всегда наготовит тысячи вопросов ко всем. Со Стефой она разделалась быстро. Болтают по телефону часто, новостей немного. А вот Маша попала под обстрел. Все про всех пришлось рассказать. Самое сладкое Мила оставила напоследок. «А имя малышки вы уже выбрали?» «Мы думаем пока. Но надо же сначала увидеть». «Какая она у нас получилась?» «Это точно!» Стефания ищет, куда убрать пустой бокал. «Знаете, как мама с моим бывшим хотели Ханну назвать?» «Элоиза!» Молодые женщины смотрят на вижащую в детском бассейне пухленькую Ханну. «Ну какая из нее Элоиза?» «Иза?» «Родилась у меня такая медовая девочка. Я взяла ее на руки...» «Ханна, — говорю, — и все. Стефания смотрит на животик Маши. «Не спеши. Имя появится». «Но есть же варианты». Мила не понимает всех этих тонких материй. Ей нужна конкретика. Лариса топит за Анну. Это у них семейное имя. Макар — за Фей. Но он просто прикалывается когда хочет нас с Ларисой выбесить. Мол, будут у нас свои Ян и Фей. А что такое в этом имени? В сочетании Ян и Фэй. Игровой персонаж. Девочка с красными волосами и глазами цвета светлой морской воды. Ой, произносит тихонько Стефания. А игра? Приличная? Точно. Ой. Придерживайся законов, И преследуй врагов. Янь Фэй, ведущий специалист по юридическим вопросам в магическом боевике. Это наша Софи, в рисованном варианте. Я даже сопоставила. Маша открывает папку с фотографиями в телефоне, показывает изображение подругам. Я ее как только увидела в первый раз, сразу мультиком начала называть. Она мне очень не нравилась. «Почему?» Стефа разглядывает фотографии девочки. Милая такая. Как-то она странно себя со славой ведет. Виснет на нем. «А, да, я, я видела», — мило свидетельствует поднятием руки. То ли заигрывает, то ли детскость из нее прёт, не понимаю. Вообще я беременная, нервная и мнительная. «Тебе все можно». Мила гладит Машу по плечику. «Про Славу ничего не скажу, но Кристиана она очень пристально рассматривала. Мне было немного неловко за этим наблюдать». Стефания прикусывает нижнюю губу. «Мне она по секрету сказала, что ей нравятся девочки. Только я за этим вижу какую-то манипуляцию». Маша вытягивает губы трубочкой злые вы девчонки Милана ставит локти на колени подбородок упирает в кисти рук обводит глазами подруг мы злые вы вы красивые умные сложно сочиненные сложившиеся женщины матери обсуждаете подростка девочку которая выросла в закрытом заведении среди мажористых детей не зная своего отца а когда его узнала то ей сразу пришлось окунуться в патологические отношения взрослых. И с матерью там непонятно что. И вот эта девочка видит ваших мужей. Молодых, со всех сторон положительных, красивых мужчин. Они — благонадежные мужья и отцы, а значит, исполнители ролей, которые она в жизни не наблюдала. И да, Софи смотрит на них, изучает, может быть, даже думает, что влюблена но на самом деле они ей нравятся, притягивают, как все здоровое и нормальное. И если она сумеет из случившейся с ней предтечи большой любви сделать правильные выводы, то в перспективе будет ориентироваться на нормальных парней. Уж я, поверьте, знаю, о чем говорю. Вы реагируете на девочку как на конкурентку. Я не понимаю. «Мне вообще ни за что прилетело!» Стефания посмеивается. «Предтеча!» «За компанию!» Маша смотрит в пол, накручивает на палец волосы. «Ты, Машка, невероятно красивая в своем положении. На тебя не налюбоваться. Слава глаз тебя не сводит, а ты расстраиваешься из-за ерунды». Мила понимает, что высказалась рисковато и пытается сгладить впечатление, но неудачно. «Что ты называешь ерундой? Софи? Ее интерес к моему мужу? Или, может, мой растущий живот? Токсикоз? Гипертонус? Которые не дают быть мне нормальным человеком?» Маша обнимает себя двумя руками. Она готова заплакать. «Ты что? Ты не доверяешь Славе? «У вас все хорошо?» Стефания тревожно всматривается в Маша на лицо. «Доверяю!» — Маша всхлипывает. «Я просто устала от себя!» «Ты что, моя хорошая?» Стефа садится рядом с вздрагивающей Машей, обнимает. Милана выглядит виноватой. «Что-то не то сказала!» Я так боюсь, что не сумею быть хорошей мамой для двух детей, что я не полюблю девочку так же, как Яна, что я буду, как моя мама. Софи, такой же нелюбимый ребенок, никому не нужный. Мне ее так жалко. Я боюсь родить девочку, которая будет, как голодный птенчик, ходить по всему свету и искать любви. Мне-то повезло. Мил, у тебя есть хороший психолог? Мы с тобой не выгребим эти глубокие детские травмы. Стефа боюкает Машу, как маленькую. Прямо сейчас? Мила просматривает список контактов. Я не думаю, что все так серьезно. Повышенная чувствительность беременной женщины. Но звоню. Мила разговаривает по телефону. Идет в дом. Через некоторое время выносит большой игрушечный грузовик с открытым кузовом, в котором плюшевый медведь. Ставит машину на пол, катит за веревочку в сторону резвящейся в воде Ханны. Девочка реагирует моментально, выбирается из бассейна и тянет ручку к игрушке. Мила предлагает ей отвезти мишку тете, которая плачет. На ходу берет сухое полотенце, стелит его Маше на колени. И усаживает сверху мокрого лягушонка. заворачивает ханну в полотенце, а поверх обнимает машинными руками. Все это происходит как в замедленной съемке, или реакции у всех притуплены, или солнце, падая, влечет за собой тени и растягивает время. Маша инстинктивно тянется носом к влажным кудряшкам. Ее лицо расслабляется, на губах играет улыбка. «Что ты чувствуешь, Маш?» Маша поднимает на Милу ясные глаза. «Ты вся мягкая, и в груди огромный теплый шар?» Маша кивает. «Это — любовь. Она не бывает больше или меньше. Она или есть, или ее нет. Не волнуйся. Все твои дети будут любимы». «Это тебя психолог научил?» Тихонько спросит у милы Стефания, пока Ханна будет дурачиться с Машей. «Нет. У психолога прием Его секретарь посоветовала заварить травяной чай. Вот его уже и несут». К молодым женщинам подходит Марта с подносом в руках. Следом за ней выбегают Ян с Джуниором. Они несутся к своим мамам, Замечают Ханну, которая вырывается из объятий Маши. Шум, гвалт, толкотня. Марта с горячим напитком держится в стороне. Мила подает знак тренеру «Займи детей». Ханни надевают на рукавники, и вся ватага прыгает в большой бассейн. «Я для всех чашки принесла». Марта сервирует столик. «Я не буду чай». Мила показывает на свой бокал, освобождает место на лежаке. «Садись с нами». Марту не надо уговаривать. Она не только управляющая виллой, но и друг, друг всем этим девочкам. «О чем болтаете?» «О предтече большой любви», — фыркает Маша. «Вы меня теперь вечность этим будете доставать». Милана закатывает глаза. Нет, только сегодня. Стефания веселится. Марта, когда ты к нам в летний домик приедешь, комната для тебя готова? Пора принять тот факт, что мои родители развелись, а мы все равно остаемся семьей. Тебе очень идет короткая стрижка. Хоть ты стала еще больше похожа на папу. Марта проводит ладонью по открытой шее. Ощущения новые, непривычные. Косые солнечные лучи сходят с ума, врезаясь в копну оранжевых волос. Маша и Милана с интересом рассматривают женщину, представляя ее брата, отца Стефании, которого никогда не видели. — А ведь Ханна могла получить ваш морковный ген. Стефания встряхивает своими светлорусыми длинными волосами. «Или быть блондинкой, как Оливия?» Машу немного пугает огонь Марты. Она в своем положении не может не думать обо всех будущих детях подруги. «Марта — красотка и свет нашего дома!» Мила оживилась новой идеей. «И ей пора использовать свой отпуск. Марта, я серьезно. «Мне не нужны неприятности с профсоюзом». «Я подумаю». Марта разливает чай. «Нечего тут думать. Со следующего понедельника идешь в отпуск». Мила меняет положение тела. «Девочки, оставайтесь на ужин. Мы же сможем всех накормить Марта». «Я помогу на кухне». Марта порывается встать. «Мы все поможем, да?» Мила удерживает управляющую. «Слава скоро приедет домой. Слишком много спонтанных решений для Маши. Подумай, тебе не придется дома готовить. Звони Славе. И ты, Стефа, Кристиану звони. Люда давно про него спрашивает. Давайте искупаемся и что-нибудь сочиним мужчинам неожиданное». Милана красиво ныряет в бассейн, Маша со Стефой пожимают плечами, звонят мужьям. Марта прислушивается к разговору беременной женщины. Она в курсе неприятностей с участком и уже сделала запрос по своим каналам. «Кристиан приедет! Ура!» Стефа откладывает телефон, потуже завязывает лямки купальника. «Марта, скажи!» Имя Фэй красивое, необычное. Маша шутливо замахивается сланцем на подругу, бежит за Стефанией, аккуратно спускается в воду. Марта собирает посуду на поднос, останавливается ненадолго у края бассейна, ее взгляд ласкает Ханну. Девочка наконец замечает ее. Маша тручкой. Да, я приеду в дом снятый Ли. Буду со всеми любезна и полезна хотя бы ради этой маленькой большой сладости».